Леонид Андреев, Иуда Искариот. У микрофона Александр Синица.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 и от этих стеклянных застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный, незримой жизнью. И еще раз заходило солнце, тяжело полменеющим шаром скатывалось оно к низу, зажигая небо, и все на земле, что было обращено к нему, смуглое лицо Иисуса –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 И достаточно крепок силой был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным, и голос его переменчивый, то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающий мужа, досадно жидкий и неприятный для слуха. И часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые шероховатые занозы.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 Десятки жадных щупальцев, притворное спокойствие. И раз обнял, облил, задавил и высосал, Ни разу не моргнувший огромными глазами. Что это? Но Иисус молчит, Иисус улыбается, И из-под лобия с дружеской насмешкой смотрит на Петра, Продолжающего горячо рассказывать об осьминоге,